Игра напоминает утончённое искусство стрельбы из лука, которому придаются последователи дзэн-буддизма. В офсайде также важен не результат, а артистизм. Суть игры в том, чтобы постоянно оказываться не с той стороны двери, где хозяин. Играют в неё, пока у хозяина не лопнет терпение, а потом ещё немножко. Милая, незамысловатая игра, проще не её, только любимая кошачья забава с озерцания холодильника. При желании игру можно усложнить. Первоклассный офсаидист без труда подберёт для неё такое место, куда человек без труда не проникнет, зато коту улезнуть оттуда раз плюнуть. Примером может служить тайна запертых песчанок. Все соседи уехали в отпуск и надали вам кучу хлопотных поручений. Как кто: поливать сад и прочее. В столовой расквартирована колония карликовых песчанок, которые размножаются как заведённые, но за ними будет приглядывать дальняя родственница, миссис Фигли. Она будет наведываться через день, а то и чаще. Приходит ночь, а ваш настоящий кот приходить не спешит. Начинается привычное полуночное действо. Вы стоите у дверей, колотите ложкой по миске и тихо попискиваете, стараясь дозваться кота, да временно не разбудить соседей. Вображение уже рисует кошмарные картины: грузовики, лисы, капканы. И тут в душе не отвратимо, как молоко на плетевке поёт догадкам. Вы хватаете фонарик, набрасываете халат и поросистой траве крадете к широкому окну соседского дома. Так и есть. Кот, пуская слюнки, сидит на столе в гостиной, а песчанки выкомаривают черт знает что. Кое-кто кружится в колесе, а в ночи стоит неистовый скрип. стало быть сегодня заходил до миссис Фигли и настоящий кот, который жить не может без приключений, заметил открытую дверь и прошемягнул в дом. Вы действуете так, как стал бы действовать на вашем месте всякий хозяин настоящего кота. Но кот ваши окрики и угрозы будто и не слышит. Вы мечетесь вокруг дома, ищете открытое окно. Куда там? Хозяева постарались сделать всё, чтобы в дом не проникли грабители, то есть вы. Вы что, из духу несётесь к себе? Проклятая неумятельность. Попробуй теперь вспомни, кто такая миссис Фигли и где она живёт. Значит, до её прихода день 2, день 2 у пещенок в клетке кормушка с мерным устройством. Еды им хватит на долг. Только и забот, что лопать и размножаться. Но кот этот умеет есть и ножом, и вилкой, и шомполом, а уж аппетит у него. Долго он там протянет, долго он протянет на этих песчанках. Вы снова мчитесь к соседскому дому. Дверь горожане заперта. В мутном предрассветном сумраке грохот, скрежет гул. Бдительные соседи, небось уже занесли палец над кнопкой телефона полиции. Ещё немного, и вжив уже вжив, вживую к дому подлетит полицейская машина. За котиком говоришь полез, расскажи это своей бабушке. Ой, что начнётся. Позвонят хозяевам дома в гостиницу на Майорку, поднимутся среди ночи, а ну как те отпрутся. Знать ничего не знаем. И готова, пришло дело. И соседи станут от вас орахаться при встрече у них вся семейка такая. Так, двери с гаража в дом заперто. Может взломать, дело-то не шуточное. Но хозяева вернутся только через 2 недели. Нельзя же, чтобы всё это время двери оставалось чуть ли не на распашку. Придётся потом звать плотника и прочих умельцев, а ведь их недели 3 прождёшь. Вы заглядываете под дверь. Ага, кошачьей лапой припёрся полюбоваться. В замочной скважине черным черноключ, значит, не вынут. Вдруг памяти вспыхивает. 1958 год, детский журнал Eagle, раздел Сорванцам на заметку, номер 5. Советы юному взломщику. Злоумышленник может повернуть торчащий внутри ключ специальным ключом-поворотчиком. Ключ падает на газету, подсунутую под дверь, после чего газету вытаскивают наружу. Вы опять летите домой, берёте газету, пинцет, смазку на все случаи жизни и снова к соседям. Раз-два ключ вываливается, вытаскиваете газету, есть, гляди-ка, получилось. Вы открываете дверь. Куда же этот код запропастился? Из клетки, где проживает колония песчанок, за вами встревоженно следят тысячи глаз. От любопытства даже размножаться перестали. какой там секс, когда тут такое увлекательное зрелище. Взмокший придурок в халате мечется по комнате, как огорошенный. Под кроватями никого. Выглядывайте в окно. Здравствуйте, пожалуйста. Настоящий кот преспокойно шлепает по дорожке. Оказывается, перед отъездом хозяева отключили воду. Для этого пришлось вынуть половицу в ванной. В эту щель, из которой садят сквозняк и пролезают воду. Любознательные коты. Вы кладете половицу на место, в сердцах припечатываете ее каблуком кран-хрясь. Еще одна любимая старинная игра котов. Паинька. Казалось бы, никакая это не игра, но вся хитрость в том, чтобы своим примерным поведением как можно крепче насолить хозяину и при этом избежать наказания. За что же бить такого паиньку? Был у нас кот. который изредка довил какую-нибудь безобидную песклявую зверюшку и клал перед дверью на металлическую решётку. Знаете, такие решётки, об которые очищают грязь с подошвы. У них ещё такие острые прутья, что с их помощью можно нарезать овощи кубиками. И вот, бывало, откроешь утром дверь, выйдешь на крыльцо, а под ноги не посмотришь, Кто бы подумал, что у настоящих котов так принято готовить себе завтрак. Но мы-то не хуже кото знали, что он просто-напросто играет в паеньку. Шредингеровский, а я говорю, что ты наверняка забыл закрыть дверь. Коты. Сегодня всех коты шредингеровские. Как только вы это уразумеете, кошачьи повадки перестанут вас озадачивать. Первые Шредингеровские коты появились впоследствии злополучного эксперимента из области квантовой механики, проведённого в 30-е годы. А может, они были не первые, может, первых вообще не было. Кто не слышал о знаменитом мысленном эксперименте, сноска. То есть он не воспроизводим и ничего из него не получится. Одного из создателей квантовой механики Эрвина Шредингера. Вы помещаете в ящик кота и пузырёк с ядом. Многие предложат этим и ограничиться. Затем в ящике устанавливается механизм для разбивания пузырька. Сработает он или нет, зависит от поведения ядерной дребедени, которую испускает радиоактивное вещество. Оно тоже содержится в ящике. Видите, какой большой ящик? Так вот, согласно квантовой теории, кот в ящике является одновременно и волной, и частицей. Стоп, стоп, стоп, не так. Из-за этих самых квантов он не жив или мёртв, а одновременно ни жив, ни мёртв, но в то же время и жив, и мёртв. Сноска. То есть находится в неопределённом состоянии в соответствии с принципом неопределённостей Гейзенберга. Только тогда исследователь поднимает крышку, он самим актом наблюдения как бы вписывает кота в пространственно-временные координаты и прочее. В ящике он обнаружит или кандидата на погребение в песочнице за сараем, или яростно фыркающего злидня, слегка облучённого и утыканного осколками стекла. Любопытнее всего, что пока ящик закрыт, нам неизвестна судьба кота не только в будущем, но и в недавнем прошлом. Может, он уже 5 минут как сдох. Этот эксперимент стал уже хрестоматийным треугольник. Хотя поверить в него могут не все. это ведь как опыт с братьями-близнецами один остаётся на земле а другая со скоростью света переносится на сириус и тут же возвращается а вернувшись узнаёт что его брат уже стал дедом и развернул бойкую торговлю овощами в бредфорде откуда спрашивается это известно кто-нибудь видел этих братьев своими глазами и кстати как там на сириусе Гораздо меньше писали о другом опыте, поставленном группой учёных, которые упустили из виду, что Шрейдингер говорил о мысленном эксперименте и решили его повторить. Всё, тютелька в тютельку, ящик пузырьком с ядом, радиоактивное вещество, ну и кот, конечно. Учёные не учли только одно важное обстоятельство. Экспериментатор может и не знает, что происходит в ящике, зато кот знает, и ещё бы ему не знать. Сэмюэл Джонсон как-то заметил, что ничто так не помогает сосредоточиться, как близость виселицы. У кота в ящике положение не цини лучше. Сейчас этот тип в белом халате откроет крышку, а ну как он обнаружит, что я уже окатюрился. Тут уж по неволе станешь проявлять чудеса сообразительности. Напуганным мрачным предчувствием или насмотревшись на кванты, порхающие по лаборатории, кот смыгнул в другое время, пространство, и поминай, как звали. Позднее несколько растерянного кота нашли в чулане дворника. Эволюция быстро подхватывает всякую новую идею. Потомки под опытного кота унаследовали эту необычную способность выходить из любой передряги. А потомство у него было весьма и весьма многочисленное, ещё бы с его талантом. Соответствующие гены оказались такими стойкими, что сегодня шредингеровская порода заметна уже во многих котах. Она проявляется в умении проникать в запертые помещения и выбираться оттуда. Под помещениями в кавычках Мы подразумеваем не только комнаты и дома, но также холодильники, коробки, в которых вы везёте кота к ветеринару, ей-богу, я его сам туда посадил, и многое другое. Если вы вчера вечером вышвырнули кота из дома, а утром он мирно почивает у вас под кроватью, значит, это шредингеровский кот. По мнению ряда учёных, существуют и гены, вызывающие обратный эффект. Было подмечено, что некоторые коты, в отличие от шредингеровских, не в состоянии выбраться даже из трубы, открытой с обоих концов. Таких котов можно увидеть, а чаще услышать, за холодильником, где-нибудь в углу за буфетом, в запертом гараже. Известен случай, когда мяуканье такого кота донеслось из стены котов. Под впечатлением мрачных фантазий Эдгара По хозяева начали долбить отверстие возле того места, откуда раздавалось мяуканье. Но кот повёл себя как настоящий. Испугавшись стука, он забился подальше и вылез наружу лишь через сутки, когда учуял запах сие снова. Однако нам представляется, что антишредингеровские гены тут совершенно ни при чём. Просто это разновидность игры в оффсайд. Смотри, во что играют кошки. Ну, да, об этих талантах владельцы настоящих котов наверняка уже знают. Что прикажете думать, если кот как в воду канул, а через пару дней объявился сытый и довольный? Эта особенность настоящих котов выводит нас на интересную тему. Коты в истории. Как явствует из ученых трудов, первые кошки появились 45 миллионов лет назад. Прятками их были цеветы. Недурное родство. Но кошки тут же решили развиваться без оглядки, чтобы никакими цветами от них и не пахло. Нервы у цвет не к черту. Это началось с тех пор, как люди обнаружили, что из их желез можно добывать ароматный цибетин, сноска. Словарь объясняет. 17-членный циклический кетон, в отличие от 15-членного мускона, который вырабатывает железы мускусного оленя,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 содержится в пищеварительном тракте кошелота. Что ж получается, идет кто-нибудь по бережку, вдруг смотри-ка, кит бреванул. Вот и отлично, на духе сгодится. Так что ли? Итак, семейство кошачьих принялось эволюционировать во весь опор. Кошачьи учились... бегать всё быстрее и быстрее, становились всё крупнее и крупнее. Гены их прямо у держу не знали, чего не сделаешь от страха, что тебя случайно примут за циветту. Особенно если по твоим сведениям пройдёт несколько тысячелетий. И с наступлением эпохи голоцена по земле начнут рыскать пятикантроп из флягой и ножом в руках и проблеском мысли в глазах.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 Не выдумывай, ничего тебя не укачало. Наконец подъехали к станции техобслуживания. Собственно, я мог бы не продолжать. Вы, наверное, догадались, что было дальше, а если кто не догадался, про кота пассажиры забыли. Вылезли из машины, перекусили, проехали ещё 100 км, добрались до места. Стали распаковываться, а кота-то и нет. Должно быть, слез и остался полночь.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 Да и вам, каталюбы, долго тосковать не придётся. Не пройдёт и двух дней, как у вашей двери объявится бездомный кот. Не иначе, их командует какое-то агентство. Настоящий кот и другие животные. Запомните, коты инстинктивно делят всех животных на четыре категории: А те, кто может съесть; Б те, кого можно съесть; В те, кого можно съесть, но потом будешь сам не рад; г) другие кошки. Есть животные, с которыми коты не церемонятся. К ним, на наш взгляд, относятся а) мелочь пузатая съедобная в клетках б) закуски певчие на жердочке. В. Плаумная дрожащая закуска с длинными ушами. Самые неприятные обстоятельства встречи с настоящим котом это когда их в компании двух кукол и плюшевого мишки насильно усаживают пить чай, не ложайки возле дома и угощают водой и раскрошенным печеньем. Г. Пернатая закуска, которую прямо-таки подманивают к дому хлебными крошками. Д. Закуска, обитающая в водоёмах, е. Большие неопрятные существа, издающие звук гав-гав. Ж. Разные И как коты от всего этого не исвихнутся. Хотя и это известно всем хозяевам настоящих котов, коты легко решают все проблемы, связанные с перечисленными выше животными. Они просто делают вид, что проблем, собственно говоря, и нет. Но ну, прямо как мы. Единственное ручное животное, которое, по моим наблюдениям, всё время озадачивает кота это черепаха. Наверное, кот никак не возьмёт в толк, что коты и черепахи братья по фауне. Ему всё кажется, будто черепаха это какая-то деталь ландшафта, которая непонятным образом ухитряется ползать. Сегодня уже не принято на зиму прятать черепах в коробку. Новых черепах и вовсе не производят, а старых, как я не раз слышал, перепродают за сумасшедшие деньги. Наши всю зиму благополучно дремали у камина, просыпаясь, дай бог, два раза в день, чтобы скушать кусочек салата. Мирная, безмятежная жизнь. Однако настоящему коту черепашье спокойствие стоит поперёк горла, но никак их не напугать. Черепахам действительно неведомо слово страх, как впрочем, и прочие другие слова. Здравомыслием они не обделены. И когда к ним приближаются, тут же убирают голову в панцирь, но кот, кажется, им всего на всеславной кучкой меха, под которой очень недурно погреться. И вот черепаха, не слышно, как водится у черепах, подбирается к коту И ничего не подозревающий кот чувствует, как его поддевает край панциря. Кот забивается в угол и бросает оттуда тревожные взгляды. И тут ещё одна черепаха, изменив обычным черепашьим вкусом, пристрастилась к кошачьему питанию. И кот с философским смирением наблюдает, как черепаший панцирь лихо раскачивается на краю миски. Смотрит и тяжело вздыхает. Настоящий кот и огородники Горох, салат, пастернак и ревень. Вот о чем хлопочет обыкновенный огородник. Суровые нитки, заграждение из прутьев, металлическая сетка, огневые фугасы. Вот главная забота обыкновенного огородника, если у него есть настоящий кот. Вернее, не у него, а у соседей. Строго говоря, настоящий кот огородничеству не помеха. Но тогда каждому растению хоть охрану приставляем. Как заметил один разъяренный настоящий огородник с носка. Давать исчерпывающее определение здесь не время и не место, отметим лишь, что настоящий огородник и образцовый огородник, сирич, радиотеоретик, это не одно и то же. Например, после вспашки, бронования, аэрации и рыхления почвы у образцового огородника получаются аккуратные грядки, на которых, наверное, даже можно что-нибудь посадить. Настоящий огородник, добросовестно проделав ту же самую работу, получает огромную груду камней, корней, веток и старых маркеров, С рассадных грядок в деревнях бытовало поверье, что некоторые камни, материнские камни обладают свойством каждый год приносить потомство. Мне иначе под нашим огородом скрыто приспособление, из года в год производящее пластмассовые маркёры. На лужайке перед домом образцового огородника растут красная овсиница, полевица, райграсс и прочие травы. Лужайка у настоящего огородника заросла мхом, из которого торчат ножки кукол, пластмассовые буквы из игрушечного алфавита и бельевые прищепки. Опять же и коты не оставляют лужайку своим вниманием. То, что они сюда лезут, это ещё полбеды, но что они устраивают потом, Он имел в виду бережно насыпанные холмики, из которых сиротливо выглядывают жёлтые ростки загубленного во младенчестве гороха. Об увесистом баллистическом комье земли мы уже говорили выше. К другим оборонительным средствам относятся. Первое трещотки погремушки и трохтелки жужжалки. Помилуйте, до да кого этими безделушками напугаешь? Разве что кротов. А ведь правда, с тех пор как мы их понаставили в огороде, ни одного крота. Впрочем, они и прежде тут не водились. Второе заграждение из проволоки. Коты запросто через них перелезают. Третье химическое нападение с участием загадочных двуногих бурдуков, подниманием жуткой пыли и применением странного липкого вещества. Мы никак не поймём, есть ли от этого средства хоть какой-то прок. Потому что всякий раз после окончания боевых действий начинался проливной дождь. А меня ещё и сомнение берёт. Кто знает, нет ли на этот счёт какого-нибудь международного соглашения, о котором нам не потредились сообщить. Уверяю вас, ваше желание отвадить кота от многострадального огорода ничто перед его желанием туда залезть. Зов природы это надрывный вопль. Поэтому перейдём к следующему способу. Четвёртое. Рулон проволочной сетки. Лучший друг огородника, вообразите себе физиономию кота, когда он обнаружит, что ваши бесценные семена надежно укрыты стальной сеткой. Можно также соорудить из проволоки маленькие голенища для стеблей гороха и затянуть понизу стволы самых редких яблонь в неброские проволочные корсеты. Но есть у этого способа и недостатки. Мы однажды не сообразили вовремя снять сетку, пришлось выкапывать весь картофель чёхом. Если же всё это вас не устраивает, остаётся последнее средство. Пятое рогатка. Но нам оно не подходит. Не так воспитанный сноска. В смысле, прицелиться не умеем. Настоящий кот и дети. Детишки и котята прекрасно растут вместе. Вместе, да не совсем одинаково. К тому возрасту, когда ребёнок только-только утрачивает карикатурное сходство с Тьюинстоном Черчелем, котёнок уже достигает зрелости. И если хозяева не успели принять меры, обзаводиться семьёй, детей и котят водой не разольёшь. Представляете, как они куралесят, если их приходится разливать водой. В семье, где имеются детишки с котятами, случается всякое. Их первое толкают, второе таскают за что попало, третье запирают спальные куклы Синди вместе с самой Синди грозным Рэмбо в синдином платице. Сноска: у нас дома такое бывало, а виновато в этом телевидение. Медвежонком без одной лапы, жутким пластмарсианином с лазерной пушкой и маленьким розовым пони. Четвёртое пичкают неудобоваримой едой. К ней можно отнести горох приторно-сладкую розовую кашицу и двухнедельный запас кошачьего лакомства, который впихивают в котёнка за 3 минуты. Пятое наезжают в неподобающую коту одежду, платьица кукол Синди, Барби и прочее. Шестое носит по всему дому, ухватив поперёк туловища, так что большая часть кота свисает по бокам пухлыми складками, как ни странно, коты чаще всего безропотно терпят подобное обращение. Даже здоровенные кастрированные толстики, совсем как единороги, с теми, если верить легенде, тоже могли сладить лишь непорочные девы. Прочим смельчакам приходилось накладывать швы. И дело не в том, что детишки и котята так уж хорошо уживаются. Просто котята-то По молодости лет не подозревают, на что способна малышня. Лучше заводите щенков. Они практически где-то устойчивы. Коты, которых мы не увидим. Человеческие возможности не беспредельны.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 Кот, который был выведен с одной единственной целью — сражаться с другими котами. Вследствие необъяснимого сбоя в ходе эволюции Кашкадав в XVI веке лишился ушей и в XVIII веке хвоста, за который его могли тянуть противники. Шерсть его в схватках тоже порядком предела, зато кулаки и когти выросли и окрепли.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 Забыв о холоде, они буквально доходили до белого коленя и в бешенстве выбирались из сугроба при виде Сен-Мурнара, который, свернувшись калачиком, преспокойно спит в двух шагах от них. И все же настоящего спасателя из него не получилось, поскольку эта работа требует от кота врожденного великодушия и самоотверженности. Немецкий овчарник.